И тут он вспомнил совершенно точно, покрутив головой, подумала шеломлённо: "Ах, вот оно что. Похоже. Да чего же похоже? С натуры выходит", писал классик. И заторопился следом за мухомором, направившимся под блестящую высеченную арку. Менее чем через минуту они оказались под открытым небом. Приятного нежно-сиреневого цвета на небе сияло жёлтое солнце, иногда в высоте проносилось что-то аппетикаемое, серебристое. Дул слабый, тёплый ветерок, порой обдававшей волной незнакомых запахов, среди которых не было ни одного неприятного. Поток живых существ поредел. Они шагали по широкой синеватой поверхности чистой, гладкой и ничуть не скользкой. определённо тротуару. Неподалёку по центру улицы проносились разноцветные шары, конусы и нечто, напоминавшее дирижабли без окон, дверей, колёс. А на противоположной стороне по такому же тротуару неспешно шагали те же разнообразные живые существа. Трудно было сказать, дома это или просто некие конструкции неизвестного назначения не было двух одинаковых разнообразие форм высоты и цвета было таким что глаз опять-таки отказывался воспринимать сооружения мимо которых они двигались как нечто рукотворное ну какие впечатления ухмыльнулся мухомор а чё ты знает сказал кирьянов потерянно Глаза разбегаются, в глаза хребит. Чего? Привыкнешь. Ну, ты обратил внимание? Ни единого мента. Никто не лезет документы проверять. Никто не интересуется, какого черта эти двое тут шляются. Раз идут, значит, так надо. Раз едут, куда-то имеют право. Свобода, кореш! Хочешь, вот дам порылу, вон тому, хлипкому... На кенгуру похожему. Зуб даю, он мне в ответ не заедет, и менты не прибегут. Он засюсюкает, что я негуманно поступаю. Шокирую его, падлу. И всего делов. Хочешь убедиться? — Да ладно, — сказал Киренов. — Пусть его. Хотя, конечно, оборачивается по-всякому. Видишь, вон ту вывеску желтую с черной каймой с синими загогулиными. Хороший бар, бесплатный. В прошлый отпуск мы с ребятами там малость подсапались, с какими-то фраерами, черт их ведает, кто они и откуда, на собак похожие, ну, вроде того генерала, что ордена нам вешал, только поменьше и другой породы. Тоже выпить не дураки, тоже были в форме. И что характерно, насчет гуманизма... Ни хрена не чирикали. Мигом просекли, что к чему. Ну, мы с ними и похлистались добре. Вон за тем углом, там скверик, место подходящее. Собаки они там или кто? А в торец заезжали умеючи и с большим удовольствием. Так мы чавки друг другу начистили, вспомнить приятно. И опять, что характерно, ни единого мента не примчалось. Я себе прикидываю, что это были орёлики вроде нас, не зажравшиеся галакты, а дикие. Видно птицу по полёту, а Борзова по плюхам. Нет, туда мы не пойдём. С нашими ксивами дошиваться по бесплатным забегаловкам Бере выше кореш, прямым ходом в реставрацию для белых людей. Он свернул направо к сооружению, больше всего напоминавшему пчелиные соты, только высотой с десятиэтажный дом, со множеством шестиугольных ячеек медового цвета, посреди каждой горели огоньки зелёные и розовые. выбрав ячейку с зелёным, мухомор проворно подтолкнул к ней кирьянова, вытянул руку, коснулся огонька, словно кнопку надавил, и уверенно шагнул в клубившуюся в глубине ячейке жёлто-золотистую пелену. Они оказались в небольшом помещении кубической формы с золотистыми стенами, больше всего напоминавшем кабину лифта. Перед ними вспыхнула в воздухе цепочка разноцветных символов. Вот. Мухомор без церемонно ткнул пальцем в ближайший. Это ты я знаю. Написано, что заведение весьма даже коммерческое и всякой шушери с тощим лопатником несеру заглядывать. Послышался приятный голос: "Уважаемые гости, ресторан считает своим долгом предупредить, что наше заведение относится к разряду полноправных и отличается варьированным в высокой степени эквивалентом". "Слышал?" обернулся мухомор к Кирьяну. "В точности, как я и предполагалкую, говоря по-простому, кабак дорогой. Ну и хрен с ним. Нас нынче не испугаешь". Он коснулся одного из символов, и пелена перед ними распахнулась. У Кирьянова перехватил дух. Они стояли в центре огромного белого круга, окаймлённого полосой столиков, напоминавших светло-коричневые шляпки грибов. Иные из них тонули в полумраке, едва озарённым колышущимися язычками свечей, иные ярко освещены. Добрая половина занята самыми разнообразными существами. Но не это было самым удивительным. Помещение более всего походило на исполинский стеклянный колпак, лишь кое-где пересеченный тоненькими прожилками золотистого металла, и по ту сторону высоченных широких окон открывался прекрасный вид. Пол неба занимал бело-зеленый диск неведомой планеты, Туманные струи облаков, забивавшиеся причудливыми спиралями, меж ними на зелёном фоне проглядывают буроватые чётко очерченные холмы, похожие на наблюдаемые с неимоверной высоты горные хребты, а над диском чернело космическое пространство, где ярко светили огромные звёзды, складывавшиеся в незнакомые созвездия.